письмо. Ночью я проснулся, н а щ у п а л рукой крестик на груди, прижал его к губам, прислушался. Бабушка, кажется, спала. На ц ы п о ч к а х подошел я к своей сумке, нашел в ней книгу, в книге письмо. Вышел с письмом в с е н ц е включил свет, тусклую желтую лампочку, вскрыл дрожащей рукой конверт. Писала мама: Здравствуй, Саша, сынок. Надеемся, что ты еще не отказался быть нашим сыном. Ты уехал от нас, чтобы жить самостоятельно, но думаем, это не значит, что ты совсем отрекся от нас. В первую ночь. Со мной было плохо. Потом было плохо с сердцем у папы. Пишем это не для того, чтобы разжалобить тебя, а для того, чтобы ты знал, что мы вовсе не такие бесчувственные, как может показаться. Нам кажется, ты думал, будто мы пошлые мещане, сухие рационалисты и прочее и прочее. Может быть, это отчасти и так. Где-то мы сами виноваты. Где-то жизнь сделала нас такими. Мы обыкновенные люди, которым хочется жить хорошо. Во всяком случае, мы живем о б е с п е ч е н н о Я в детстве хлебнула нужды, так что моей первой заботой всегда был кусок хлеба. И добываем мы его, нужно сказать, честным путем. Если ты считаешь, что мы в чем-то тебя обидели, были в чем-то глухи к тебе. Прости нас, если можешь простить. Не хотим мы и тебя винить. Наверное, ты в чем-то превзошел нас. Мы это чувствовали, а что мы могли сделать? Пойми ты нас. Сначала мы думали, что ты убежал не от нас, а от школьных неуспехов, от сверстников. А потом решили, что все-таки от нас. Ты вовсе не слабый человек. Правильно говорит папа. Какой же ты слабый, если хватило характера на такой исключительный поступок. На то, чтобы решительно переменить свою жизнь, нужна не з а у р я д н а я сила духа. Значит, ты не слабый и даже не неудачник, как мы считали когда-то. Мы ведь все узнали в художественном училище. Просто у тебя какая-то своя жизнь. Что ж, мы должны уважать твою жизнь. то особенное, что есть в тебе. Захваченные вечными заботами, мы не р а з г л я д е л и в тебе это особенное, которое для тебя оказалось дороже, чем все остальное, что мы делали для тебя. И вот ты неожиданно вырос и стало невозможно проявлять по отношению к тебе грубость, которую до этого мы, к сожалению, позволяли себе. Нам стыдно за многое в нас. Мы Не уверены, что сможем стать лучшими. Мы не знаем, сможешь ли ты прощать нам наши серьезные недостатки. И нам стало страшно. Неужели мы потеряли сына и уже поздно что-либо сделать? Раз ты совершил такой поступок, убежал из д о м у то силы тебя не вернешь. Тогда ты все равно навсегда отгородишься от нас своей враждебностью. Значит, нужно что-то другое. Может, до отъезда за границу мы приедем к тебе, а может быть встретимся только через год или через два. Времени на размышления у всех нас много. Но в любом случае просим тебя, сынок, дай в своей душе и нам высказаться. Вспомни мои слезы и отцовские страдания. Раз уж ты пробудил в нас страдания. Раз вызвал в нас эти слезы, а тебе ли, а нас ли самих, так не выбрасывай нас из своего сердца. Вот то главное. Ради чего мы пишем это письмо? Утром я убежал на речку. Была середина августа, а солнце припекало как на юге. Я упал в высокую траву у самой речки. прижался лицом к земле. Лежать так и слушать тишину было истинным счастьем. Я перевернулся на спину. у самого глаза на травинку села лазоревая стрекоза, ее тот час согнала другая, вишневом камзоле. Вскоре они устроили сражение в воздухе, а их место на травинке заняла бура невзрачная стрекоза со слюдяными прозрачными крылышками. На крылышках Золотистые следы, как будто кто-то брал стрекозу поочередно за каждое крылышко пальцами, з о л о т и с т о й п ы льце. Належавшись на солнцепеке, налюбовавшись стрекозами и белым кучевым облаком, неподвижно стоявшим в бездонной сини, я встал и осторожно вошел в реку. По забережью в теплой воде шныряли пугливые мальки. Я сделал несколько шагов по твердому песчаному дну. Вскоре дно из желтого стало черным. Ступни мои погрузились в холодный пухлый ил. Я вошел в воду по шею, остановился. Из потревоженного ступнями ила долго поднимались вдоль тела ледяные пузырьки воздуха. Я стоял, вслушиваясь в таинственные жутковатые прикосновения пузырьков. и вспоминал м а л ь ч и ш е щ и е истории о речном существе, конском волосе, который будто бы впивается в человека и проникает в сердце. Забарахтаться бы изо всех сил, чтобы разогнать страх, но неподвижность прибрежных трав, высокого облака и воды заколдовала меня, и я не решился нарушить покой и тишину г л у п ы м барахтанием и плесканием. Тихо. поплыл на середину реки, ощущая резкий контраст между верхним прогретым слоем воды и нижним ледяным. вызванные моим движением волны колебали и рвали отражение белого облака, однако оно, подергиваясь, тотчас вновь соединялось. поплывши на боку, я заметил, что на плечо ко мне села лазоревая стрекоза. еще тише и бережнее поплыл я. неся отдыхающее на мне хрупкое драгоценное создание. Плыл, отодвигая лицом желтые цветы, кубышки, и хотя все это время на лице сохранялось серьезное и сосредоточенное выражение, все е с т е с т в о мое радостное невесомое смеялось, и душа моя ликовала, потому что ее обнимало вечное бездонное небо. Текст читал Денис Широнов. Посвящается моему сыну Ярославу.